Глава двенадцатая. Она смотрела на меня строго, но неудивленно. «Я должен повторить свой вопрос?» неумолимо произнес я. «Повторяю. Что еще вы от меня скрываете?» «Ничего я от вас не скрываю, несносный вы человек». Анна покрутила головой, машинально открыла бардачок. Мы сидели в моем арендованном гольфе. Обнаружила там плоскую бутылочку Джека Дэниелса, предусмотрительно приобретенную мной вчера в Дьюти Фри на пароме, и сделанной радостью повернулась ко мне. «А почему вы меня не угощаете?» «Потому что вы не пьете виски. Потому что дамы, тем более в зрелом возрасте, не пьют из горлышка в машине и вообще наивно в вашем положении пытаться перевести разговор на другое. Я действительно никогда не любила виски», признала Анна, убирая бутылочку обратно в бардачок. «Так я слушаю. Для непростого разговора я выбрал тактику продавливания напором». «И что именно вам так преспечило знать?» — спросила Анна с усталой терпеливостью взрослого, которого заполучил в свое распоряжение четырехлетний ребенок. «Если бы я знал, не спрашивал бы. То, чего вы мне не сказали и отчего ваша жизнь, а, возможно, и моя тоже, по-прежнему находится в опасности?» «Ну хорошо, только задавайте вопросы» вздохнула Анна. «Я же не могу рассказать вам всю свою биографию, чтобы вы выбрали оттуда что-то, что вам покажется заслуживающим внимания. Вы связывались со своим юбкой после того, как позавчера рассказали мне о нем». Анна пожала плечами и закатила глаза, как бы говоря, «Я имею дело с умственно отсталым». «Я слушаю». «Нет, не связывалась» а он пытался связаться с вами после вашего последнего свидания в Таллине. Говорю же, я не собирался щадить ее самолюбие. Она и это проглотила. Он, может быть, и попытался бы, но он не знает, как. У Юки нет ни вашего телефона, ни адреса? Нет, вы все-таки держите меня за полную дуру. Но если бы вам пришла в голову фантазия снова с ним встретиться? Анна быстро взглянула на меня, и я понял, что такая мысль ее посещала. «Вам в голову лезет всякая галиматья!» «И зачем вы мне снова врете?» Удивительно, но Анна вдруг покраснела. Разом, как будто в нее плеснули розовой краской. «Я запрещаю вам!» Начала она неестественно высоким голосом. Я перегнулся и откинул перед ней козырек с зеркалом, чтобы она могла полюбоваться на свой цвет лица. Анна тут же успокоилась и захлопнула козырек. «Мне даже трудно представить себе, как вы могли работать, будучи такой... стыдливой». Безжалостно продолжал доканывать ее я. «В работе я никогда не была стыдливой». Это я уже знал. «Я просто не люблю, когда люди, к которым я отношусь подружески, обвиняют меня во вранье». «Так как бы вы попытались связаться с юкой, если бы вам в голову пришла такая мысль? Вы действительно не помнили, как называется его агентство? Говорю же, я был неумолим. Глаза Анны вспыхнули темным огнем. Она выпрямилась и стала смотреть прямо перед собой. Я больше не буду отвечать на ваши оскорбительные вопросы. Нет, похоже, версию сговора Анна-Юкка я мог отмести. Мы сидели в машине в нескольких километрах от Таллина, съехав с шоссе на площадку для отдыха. Море было где-то совсем рядом. В перерывах между проезжавшими машинами вдруг становилось слышно мерное дыхание прибоя, но сквозь пожелтевшие кроны деревьев были видны только клочки серого неба. «Анна», — примирительно произнес я, — «вас кто-то хочет убить». «Я пытаюсь понять, кто бы это мог быть и зачем» других зацепок, кроме вас, у меня нет. Вы можете сообщить мне какую-то незначительную с вашей точки зрения деталь, и все встанет на свои места». Анна повернулась ко мне. Но взгляд ее оставался темным, как подернутые пеплом угольки. «Послушайте, как вас там зовут на самом деле?» Таким же, как минуту назад неожиданно высоким голосом взорвалась она. «Мы с вами были в одной профессии. Ну, вы-то и есть до сих пор. Почему вы думаете, что вы умнее меня?» Вы что, считаете, что я сама не пытаюсь понять? Не пытаюсь все вспомнить и найти какую-то маленькую деталь, благодаря которой все встанет на свои места? Тем не менее, вы отправили нам сигнал СОС. Я думала, они пришлют кого-нибудь толкового и симпатичного. Выпалила Анна и снова отвернулась. И что, я все это должен был терпеть? Я вылез из машины. Внутри на солнышке было жарко, а здесь с моря дул свежий ветер. Я поднял воротник пиджака и сделал несколько шагов вглубь леса. Не леса, а придорожной полосы. Внизу, за тесно переплетенными ветвями осин, угадывался пляж, к которому вел крутой спуск. Скользить, цепляться за ветки, набрать полные туфли песка. Нет, выйти на берег как-то расхотелось. Я обернулся. Анна шла мне навстречу. Она, глядя мне в глаза, подошла мерным шагом Взяла меня за плечи и слегка встряхнула. «Хватит ссориться», — строго сказала она. «Поверьте, мне с вами так же трудно, как и вам со мной». Мы молча вернулись к машине. «Странно, что с самого утра наружки за мной не было». «Действительно странно». «Настолько, что вид мастерового или бухгалтера меня бы успокоил». «Вы могли рассказать кому-то о моем существовании?» — спросил я. Анна вопросительно посмотрела на меня. Господи, зачем я ее мучаю? Я ведь еще не сказал ей, почему задаю все эти вопросы. И теперь, когда я убедился, что она здесь ни при чем, какой смысл темнить? С момента, как я вчера вернулся из Хельсинки в Таллин, меня пасут. Я рассказал Анне про людей в серой Вольво. Не уточнил только, что сегодня их не было. Зачем путать человека? Я ведь и сам ничего не понимал. А почему вы мне сразу не сказали? — спросила Анна. Я молчал. — Понимаю. О вашей поездке в Хельсинки знали только вы и я. Анна задумалась. — А о вас знала только Марат, моя соседка. Но это было при вас. У Юки могли быть какие-то причины приставить ко мне хвост в Таллине. Анна пожала плечами. — Если и да, то я их не вижу. — Но это на него похоже? — «И у него могла быть такая возможность?» Она кивнула. «Это на него похоже. Вы сами не могли проколоться?» «Нет», — с уверенностью заявил я. «Здесь у меня и вправду никаких сомнений не было». «Тогда не знаю». Анна снова открыла мой бардачок, открутила крышку бутылочки и глотнула виски. Мы снова были друзьями. — Вы на меня так набросились, что у меня даже не было возможности поделиться с вами новостями, — примирительно произнесла Анна. — А потом я разозлилась на вас. — Сейчас поделитесь? Или мне лучше снова наброситься на вас? Анна была готова вспыхнуть, но я улыбался, и она не выдержала, улыбнулась мне в ответ. Она сделала еще глоток виски и убрала бутылочку в бардачок. Ко мне утром приходил следователь. Машину со следами дроби по передней части нашли. Выяснилось, что ее угнали накануне утром у 80-летнего старика. Полиция теперь проверяла его внуков и правнуков. Но в больницу с ранениями дробью никто не обращался. Ну, по крайней мере, так сказал следователь. И это все. А какие вопросы он задавал, этот следователь? Полиция не ходит к потерпевшим, только чтобы показать, что они работают над вашим заявлением. Может, я вспомнила что-то, — пожала плечами Анна. Как нападавшие были одеты, такие вещи. Про сына хозяина, того парня в бейсболке избитый, Анна позавчера решила полиции пока не говорить. Она считала, что безопаснее было попытаться узнать про него самим. Вдруг нападение было все же связано с ее экстрабалетной деятельностью. Я включил навигатор. Хотя он и путался немного по пригородам Таллина, координаты он все же определял правильно. Я проложил маршрут так, чтобы въехать в город по другому шоссе, с юга. Мы долго ехали молча, только мужской голос время от времени сообщал нам по-английски, когда нам предстоит перестраиваться. «Почему он разговаривает с вами по-английски?» Вдруг нахмурила брови Анна. «Ах, да, я забыла. И это не мое дело». Я ничего не сказал. Мы опять помолчали. «А что вы сказали мальчику, которого к вам представил Юкка? Арна? Арна. Я сказал ему, что он может продолжать изучать по латинским названиям наши кости, мышцы и семь божественных отверстий». «Не очень хорошо», — констатировала Анна. Она даже не улыбнулась на мою шутку, ей действительно было тревожно. «Сначала вы попросили у Юкки Гида». Потом от него отказались. Странно. Чего ж хорошего. Если хвост ко мне приставил поридж, теперь он точно знает, что не напрасно. Анна, я повернулся к ней, сосредоточенно смотрящей на уплывающую под капот дорогу. Давайте вы куда-нибудь уедете, пока все не уладится. А как я узнаю, что все уладилось? Мне пошлют телеграмму? Поезжайте пожить за границу на какое-то время. Мне ничего не стоит поселить вас где-нибудь на ранчо в Калифорнии, где вас никто никогда не найдет. И на что я там буду жить? Да бросьте! Думаете, я не смогу прокормить еще одного человека?» Анна подумала, потом затрясла головой. «Я не уеду отсюда, пока мы не разберемся в этой истории с дохлыми мышами. Если, конечно, у вас еще есть немного времени». «Еще немного времени у меня есть. А с появлением хвоста за мной...» У нас есть еще одна зацепка. Но помимо сына хозяина. Вот видите? Но здесь я в состоянии разобраться сам. Давайте хотя бы отправим вас на неделю в Хельсинки. Не отставал я. Поселитесь где-нибудь в спа. Вас там каждый день будут мять, пощипывать и отмачивать в умеренно хлорированной воде. Восхитительная перспектива. Вот сами туда и поезжайте. Анна, правда, вы играете со своей жизнью. Нет. Я тоже хочу во всем разбираться. Что мне нельзя? С минуту мы ехали молча. Потом Анна снова повернулась ко мне. Старость. Унизительно. Нет, оскорбительно. Унизительно и оскорбительно. Похоже, это у нее был пунктик. Ты всю свою сознательную жизнь живешь в сверкании чужих глаз, продолжала моя спутница. Ты идешь по улице и видишь, как загораются взгляды всех встречных мужчин. Потом их становится меньше, а потом глаза прохожих просто равнодушно скользят по тебе. Вот тогда ты узнаешь, что такое старость». «Не вам это говорить. Вы все еще очень красивая», — сказал я. «А что еще я мог сказать?» «Все еще», — фыркнула она. «Вы тоже хотите меня оскорбить?» «Нет, не хочу». Просто и я все чаще вспоминаю чью-то мудрость. Проблема возраста не в том, что стареешь, а в том, что остаешься молодым. Знаете, как моя мама говорит? «Когда подхожу к зеркалу, я знаю, что я уже не та девчонка, но все равно испытываю шок. Это не я. Я молодая, задорная, веселая. А чье тогда это лицо? Морщинистое, без ресниц. А у меня помнишь, какие были огромные ресницы? Это не я». Анна только хмыкнула. «Мы въехали в Таллин. Для очистки совести я с четверть часа покружил по городу, потом минут пять мы постояли на пустынной улочке. Чисто. Я завел двигатель и подвез Анну к невысокому скучному зданию по виду, похожему на заводское общежитие советских времен. Теперь оно называлось отель «Михкли». «Вы уверены, что здесь безопасно?» — спросил я. Мне не нравится, что вы остаетесь в Таллине. В отеле есть охрана. И потом, вы теперь от меня в 10 минутах ходьбы. Анна, конечно, была права. Было не похоже, что ее хотели убрать люди из спецслужб или из полиции. А обратиться за содействием к охранникам отеля могли бы только они. А вот хулиганов, если допустить, что те были бы в состоянии выследить Анну досюда, служба безопасности вряд ли пропустит внутрь. «Все, закончили», — как бы пресекая другие возможные возражения, быстро сказала Анна. «Пока». Она открыла дверцу, потом вдруг наклонилась и чмокнула меня в щеку. И замерла, как будто хотела что-то сказать, типа «Я знаю, что у вас из-за меня куча хлопот». Но, видимо, решила, что и поцелуя с меня будет достаточно. Она знала, что женщина, уверенная в своей красоте, а она по-прежнему была красивой, может позволить себе все, что придет ей в голову.